ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ РИМ, ИТАЛИЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ШАРЛОТТА Она проснулась рано. Простыни под ней были тёплыми и слегка пахли прачечной. Какое-то время Шарлотта просто лежала, не шевелясь, наслаждаясь моментом пробуждения. «Наконец-то это начало сбываться», подумала Шарлотта. «Её дети возвращаются к ней. Она снова им нужна» особенно Реган, но также Корду и Ли. Как это приятно, когда к тебе обращаются за помощью». Шарлотта вдруг начала понимать, что её смыслом жизни всегда была забота о собственных детях. В то же время, что уж тут кривить душой, горько от того, что у неё больше не будет мужчины. Такого, чтобы он был создан для неё и любил её всем сердцем чтобы он, несмотря на возраст, считал бы ее красивой и был бы для нее защитой. Чтобы осветить приближающийся конец вспышкой страсти, горячечным сплетением тел. Шарлотте хотелось проснуться и увидеть, что ее кофе уже готов. Достаточно лишь протянуть руку и наполнить чашку. А вот Минни считала настоящую любовь выдумкой пошлых писателей которые хотят, чтобы их книги продавались. И уловкой мужчин. Пусть лучше женщина пылесосит ковер, а не пытается изменить мир. Минни не была лесбиянкой, хотя кто ее знает. Она была прагматиком. Когда умер ее муж, Минни оставила все эти романтические бредни. Перестав искать своего мужчину, взывала она к Шарлотте во время их ежедневной прогулки вокруг лагун, «Ты сразу же найдёшь себя такой, какая ты есть внутри». Тут она пнула подругу кулачком в грудь. Рядом благоухал Мирт, и его листья переливались на солнце. «Ты меня поняла?» «Наверное», — сказала Шарлотта. «И я что, должна отказаться от своих желаний?» В представлении Минни она была просто обязана это сделать. Ирония судьбы состояла в том, что Минни не дожила до того дня, когда Шарлотта была вынуждена согласиться с ее суровым наставлением. «Хорошо», — сказала она теперь, — «я сдаюсь». «Пора в этом признаться, Мин. У меня дети, и это уже очень много. У меня есть отец Томас, с которым всегда можно поговорить о жизни. Ты права». Она почти видела, как Минни довольно кивает своим козырьком. Шарлотта встала и раздвинула занавески. Они подплывали к берегу, но в темноте мало что разглядишь. Всматриваясь в серые каменные дома, Шарлотта посочувствовала жителям чевита векья ежедневно страдавшим от набегов туристов, спешащих через их город к блистательному Риму. Плотно задернув шторы, Шарлотта попыталась сконцентрироваться на ощущении счастья. Уж не оно ли поселилось в ее грудной клетке, когда по телу бегают иголочки, как будто ты выпил слишком много кофе, чтобы потом спуститься к елке ранним рождественским утром? Может даже статься, что дети переедут к ней? Скорее всего, она преувеличивает, но... Вот она смотрит вечерние новости вместе с Кордом и Ли, а Реган в это время раскладывает по тарелкам сыр и крикеры. «Какая радостная картинка!» Приняв душ, Шарлотта прошла щеткой по волосам. Только поглядев на себя в зеркало, она вдруг поняла, что вовсю распевает песню путешественника Тони Беннета. «Тони Беннет — американский эстрадный певец, традиционный свинговый и поп-музыки с элементами джаза». А она-то думала, что его голос просто звучит у нее в голове. Прекрасный Рио, ты весь соткан из солнца, волн и небес. Мурлыкала она себе под нос.